В ресторане железнодорожного вокзала были заняты все столики. Я быстро оглядела зал. Вишняков с Ниной Рагиной сидели в центральном ряду. Вишняков улыбался и держал руку на ее ладони. Нине было тридцать, но сейчас я бы легко дала ей все сорок. Лицо землистое, взгляд затравленный, руки дрожат. Она увидела, как я подхожу к столу. судорожно облизнула губы и сказала: «Здравствуйте, здравствуйте». Кивнула я, устраиваясь с ней рядом. Нина Михайловна, что произошло? спросила я. Сегодня. И сегодня тоже. Начнём по порядку с убийства Игнатова. Она долго смотрела на меня, потом перевела взгляд на Вишнякова. Он пожал её руку. И она решительно кивнула. Хорошо. Мама заболела, и я отпросилась у Лили, у хозяйки, на весь день. Она была не очень довольна, хоть вида не показывала, но я поняла. Вот и осталась в тот вечер допоздна. Обычно я в восемь ухожу, а тут решила в двенадцать. Последняя маршрутка в двадцать три пятьдесят пять уходит. Как раз до моего дома. Выстирала белье, стала гладить. Подождите, но соседи видели, как вы покидали дом, как обычно, в восемь. Да эта хозяйка меня в магазин отправила. Ей мороженого захотелось. Я и побежала, а назад вернулась через заднюю калитку. В супермаркете снежной королевы не было, а хозяйка именно ее заказывала. Я на маршрутке две остановки проехала до Белого медведя. Там выбор большой. А назад на троллейбусе, потому и вошла через заднюю калитку, так со с т а н о в к и ближе. Мы с Вишняковым переглянулись и дружно вздохнули. Вот уж действительно все предусмотреть невозможно. Что было дальше? Я гладила белье. Дверь в комнату была закрыта. Хозяин сидел в своем кабинете. Я ему туда чай относила. Хозяйка зашла ко мне. Я всегда в этой комнате белье г л а ж у прилягу иногда, когда хозяев нет, потому вроде как своей считаю. Но вот хозяйка ко мне зашла, спросила, когда уходить думаю. Я сказала, да г л а ж у и пойду. Она со мной попрощалась, пошла наверх в спальню. Минут десять после этого прошло. Мне вроде шум послышался. Я телевизор потише сделала, потом вообще выключила. Я даже не испугалась сначала, просто насторожилась. Непонятно, что там происходит. Слышу, кто-то говорит: "Давай наверх". Я хотела выглянуть, и вдруг так перепугалась, вместо того, чтобы выглянуть. Свет в комнате выключила. Тут выстрел, потом второй. Я окно открыла и не помню, как выпрыгнула. Обижать сил нет. Отползла в кусты, лежу. Тут и в третий раз выстрелили. Времени прошло много. Я замерзла, а встать не могу. Потом смотрю, из дома вышли двое и через заднюю калитку на улицу. Я хотела в дом войти, милицию вызвать. Почему не вызвали? – спросил Вишняков. – Не знаю, покачала она головой. Испугалась. Прибежала домой, все ходила по комнате и думала. Хозяин с местной властью не ладил. Я же разговор это слышала. И про вас он говорил, когда статью эту в газете напечатали. Про то, что все Влад Владимирович. расправился с убийцами своей дочери. Хозяйка н а з в а л а вас плохо, о вас сказала. А все Владимировичи в л а д в ответ: "Ты не права, Лиля. Она человек порядочный. Выходит, ее используют. Жаль, что у нас н й разговора не получилось. Что теперь мне делать? Я уехать хотела, но куда? К кому? У меня и денег-то нет." Двести рублей всего и осталось. Мама болеет. Почему вы вдруг решили уехать? – спросила я. Так ведь он приходил сегодня. Кто? – нахмурилась я, не очень понимая, куда она клонит. Ведь из ее рассказа следовало, что убийц она видела лишь на улице в темноте и их лиц не разглядела. Я вам не сказала. Накануне. К нам электрик приходил. Хозяев дома не было. Я в магазин пошла. Возвращаюсь. А на крыльце мужчина этот топчется. Но я и спрашиваю, что надо, а он: я из гор энерго. Показания счетчика снимаю. Я говорю: приходите, когда хозяева дома будут. Он плечами пожал и ушел. А сегодня звонок в дверь. Открываю. Стоит мужик этот. Смотрит, ухмыляется, говорит: «К отопительному сезону готовимся, трубы проверить надо». А я вижу, рожа-то знакомая, но помалкиваю. По трубам постучал, на меня все смотрит и у л ы б и т с я а у меня сердце в пятки ушло. Неспроста думаю: тогда электрик, сейчас водопроводчик. Собрала кое-какие вещи и бежать. Нина Михайловна, мягко сказал Вишняков. Выходит убийцы Гнатова вы не видели, слышали лишь голос одного из них. Да, все так и есть. Не густо, сожалением заметил Артём, глядя на меня. Теперь о самоубийстве Игнатова и речи быть не может. Нахмурилась я. И охрана деда замешана в убийстве, по крайней мере один из охраны. Зато какой, Нина Михайловна, ваша хозяйка своих сердечных тайн вам не доверяла? Меня уже спрашивали. Был у нее кто-то, появился с месяц назад. С месяц? Уточнила я. Да, в самом начале сентября замечать с т а л а Она уходит куда-то, радостные глаза горят. Я сама женщина понимаю. Мужчина звонил иногда. Она трубку возьмет и к себе в комнату. Может и сама звонила, но не при мне. Только раз я слышала, она его Сашей н а з в а л а Сашенькой. Я задумалась. Артём демонстративно взглянул на часы. Можно тебя на минутку? Кивнул он мне. Мы отошли к окну. Давай решать, что нам теперь делать. Без охраны ее оставлять нельзя. Да м и л и ц и и можем не довести. Перешел он на шепот. Да и там вряд ли кому-то из наших друзей захочется, чтобы хорошо состряпанное дело о самоубийстве рассыпалось в т р у х у Можно ко мне, тихо сказала я. Вишняков закатил глаза. Думаешь, они не посмеют? А если ошибаешься? Что верно, то верно. давать руку на отсечение я бы п о с т е реглась, поломав немного голову, я набрала номер к о л и н о г о мобильного. Привет, сказала я неуверенно, знать не знаю, как он воспримет мой звонок. Привет, как твои дела? Хуже не бывает. Что случилось? В его голосе послышалось беспокойство. Старая история с длинным хвостом. Нужна квартира на пару дней. Желательно, чтобы они никто не знал. У меня друг уехал в Америку на два месяца. Ключи от квартиры оставил мне. Подойдет? Подойдет. Говори адрес. Точно не знаю, но толково объяснить могу. Хорошо. Поезжай туда и дождись гостей. Приедет мой друг по фамилии Вишняков. С ним женщина. Теперь самое главное, повернулась я к Артёму. Очень может быть, что мы уже в компании. Ты меня за дурака не держи. Кое чему меня учили и не зря. Оторвёмся. Как только будем на месте, позвоню. Из ресторана мы вышли втроём. Не похоже, что за нами следили. В нашу сторону никто не взглянул. Я дождалась, когда Артём с Ниной отъедут на приличное расстояние, и отправилась следом. Ничего подозрительного. Ни одна машина не сорвалась с места, не пристроилась за Вишняковым. На площади Свободы я свернула налево и потеряла их из вида. Не успела я войти в квартиру, как позвонил Артём. Порядок. Мы на месте. Только мне всё равно не по себе. Что делать-то будем? Работать. Огрызнулась я. Ну-ну. Давай поработаем. На твоего парня можно положиться. Думаю, можно. День два у нас есть. Весь день я рыскала по городу, задавала бесконечные вопросы и получала ответы. Иногда интересные. В конторе деда, заглянув в комнату, где обычно отдыхали охранники. И выпив с ними кофе, я, к примеру, узнала, что Лукьянов довольно часто навещал нашего Ларионова и весьма дружески беседовал с ним. Не далее, как вчера Лукьянова видели с Ларионовым в кафе напротив, они вместе обедали. Я взглянула на часы. Через пятнадцать минут начнется шоу. Коля должен быть в клубе. Я позвонила в клуб. Трубку снял Володя. По любимому скучаешь? Звони на мобилу. Он в конце отделения, еще не подъехал. Я перезвонила на мобильный и услышала робкий женский голос. Да, это вы, Ольга Сергеевна. Продолжила женщина, и я сообразила, что говорю с Ниной. Коля мне свой мобильный оставил, а домашним телефоном пользоваться не велел и на звонки отвечать тоже. Артём с вами? Да, он здесь побудет, пока Коля не вернется. У вас все в порядке? Сидим без света, телевизор не включаем, а так нормально. Не прошло и часа после этого разговора, как позвонил Вишняков. Меня срочно вызывают к начальству. В такое время? Ага. Объяснить в чем дело не пожелали. Отказаться я не могу. Что делать? Я сейчас приеду. Может, они этого и хотят? Черт! Ее нельзя оставлять одну. Тут главное дров не наломать. Кинешься сюда со всех ног, а они у тебя на хвосте. Понимаешь? Давай так: доедешь до старого рынка, бросишь машину возле ангара, а дальше пешком. Махнешь через забор, выйдешь на стрелецкую. Дом напротив магазина. Детское питание. Переулками сюда быстрым шагом пятнадцать минут. Все поняла. Если поторопишься, сможешь уложиться в полчаса. Это время она побудет одна. Лучше нам все равно не придумать. Я бросилась в гараж, завела машину, вспомнила, что не взяла куртку, но возвращаться не стала. На перекрестке, на перерез мне выскочил потрепанный ф о р т От сильного удара я едва не вылетела в лобовое стекло, потрясла головой и попробовала понять, что происходит. Из Форда вывалились трое пьяных придурков и подскочили ко мне. Один распахнул мою дверь и заорал: «Куда прешь? Что? Глаза на затылке!» Еще раз тряхнув головой, я схватила мобильный, стала набирать номер Вишнякова. Но парень выхватил телефон из моих рук. Подожди, дорогая, ты мне тачку помяла. Верни телефон. Стараясь быть спокойной, сказала я. Позвоню в ГАИ. Будем разбираться, кто кому машину помял. Обязательно, съязвил он. Только я сам в милицию позвоню. Верни телефон, повторила я. Он усмехнулся и сделал шаг в сторону. Вытащи ее из машины, – рыкнул второй парень. Не то смоется. Признаться, такая мысль меня уже посетила. Да вот беда, п р и т в о р и т ь ее в жизнь было весьма проблематично. Парень схватил меня за руку и вытащил из машины. Верни телефон, стоя с ним рядом, сказала я. Я никуда не сбегу и готова вас выслушать. Ты на мою машину посмотри, возмущался он. У меня к тому моменту кончилось терпение. Я толкнула его и бросилась бежать. Для пьяных они действовали весьма снарвисто, о но я все равно бы сбежала, если б не милицейская машина, которая выскочила из переулка. Я едва не угодила под ее колеса. Водитель затормозил, в и л ь н у л вправо, и мы счастливо разминулись. Правда, я отлетела в сторону и, не устояв на ногах, упала на асфальт. Вы что, с ума сошли? заорал мент, выскакивая из кабины. Тут и трое этих придурков подоспели. Ты посмотри, лейтенант, что она с моей тачкой сделала? Да еще смыться хотела. Такую тачку, как у нее, просто так не бросают. Наверняка ворованная. Заткнитесь все! Рявкнула я и торопливо достала удостоверение. Вот этот тип отобрал у меня мобильный. Скажите, чтобы вернул. Какой мобильный? Возмутился парень. Ты что несешь? Он у тебя в правом кармане. Он с готовностью вывернул карманы, глумливо ухмыляясь. Я повернулась к лейтенанту. У вас есть телефон? Нет. Если через две минуты. Я не смогу позвонить, ты завтра погон лишишься. Свяжись со своим начальством и узнай, способна я на это или нет. Эй, парень, если ты мобильный правда взял, то верни. Слышишь? Да не брал я у нее ничего. Пьяная она что ли? Ты-то точно не пьяный. Усмехнулась я или быстро протрезвел. Может ты свою мобилу в машине оставила? Пожал он плечами. Я перестала обращать на него внимание. Здесь недалеко почтамт. Отвезите меня туда, попросила я лейтенанта. Что значит отвезите? начал возмущаться водитель Форда. А моя тачка? Твоя тачка подождет. С большой неохотой лейтенант сел за руль, и мы поехали на почтамт. На это ушло минут пять. Я купила карточку. и позвонила Вишнякову. Артём, где ты? с надеждой спросила я. В кабинете начальника, пробубнил он. Возвращайся назад. Как ты себе это представляешь? Я встаю и ухожу? Я услышала чей-то грозный окрик. Артём торопливо отключился. Я нажала на рычаг, набрала 0,2. Разговор вышел долгий и путанный. В висках стучало. Я почувствовала такую слабость, что с трудом держалась на ногах. Набрала номер мобильного Коля. Нина не отвечала. Я насчитала 10 гудков. В отчаянии позвонила Лялину. Он тоже не ответил. Слушай, лейтенант, надо прокатиться по одному адресу. Очень надо. От этого зависит жизнь человека. Он пожал плечами, сомнением глядя на меня. Поехали, хватая его за руку, сказала я. Мы вышли на улицу. Возле милицейской машины теперь стояла машина ДПС. Двое придурков с Форда п о с л и здесь же. Третьего должно быть оставили на месте аварии. Вот она, пожалуйста, взвизгнул один из парней, тыча в меня пальцем. С места происшествия скрылись. Неуверенно спросил толстый дядя с рыжими усами. Его физиономия лоснилась, а форма казалась вот-вот треснет по швам от малейшего напряжения этой т у ш и Где ж вас с только набрали, ребята! С трудом разжав челюсти, усмехнулась я. Чего-то я не понял, п о с у р о в и л гаишник. Ничего, это поправимо. Стало ясно. Спорить с ними бесполезно. Они здесь для того, чтобы задержать меня. Понадобится, у д е р ж а т силой. Давайте так. Составляйте протокол, а мы с лейтенантом прокатимся в одно место. Вот мое водительское удостоверение. Надеюсь, родной милиции вы доверяете. Причем здесь милиция? Возмутился усатый. У них свое, у нас свое. У меня ребенок дома, один, пяти лет. На звонки не отвечает. Усатый готов был согласиться. Что-то я не слышал, что у тебя был ребенок. В лес парень из Форда. Слишком много ты обо мне знаешь. Усмехнулась я. Может, действительно? д о едем по-быстрому. Кашлянул лейтенант. По-быстрому не получилось, хотя он старался как мог. Когда мы тормозили возле подъезда, с другой стороны подъехал Вишняков. А вслед за ним дежурная м и л и ц е й с к а я машина. На перегонке мы бросились в подъезд. Вишняков, предъявив удостоверение, взял инициативу в свои руки. К этому моменту мы как раз достигли двери квартиры. Она была открыта, не распахнута нет, но и не заперта. Насточно приглашали войти. Вишняков шагнул первым. Я стояла, вцепившись в перила. Лейтенант з а с т ы е л рядом, может боялся, что сбегу. Громко топая, прибывшие по вызову милиционеры вошли в квартиру. в и ш н я к о в вернулся быстро, похлопал меня по плечу, лицо у него было бледное, глаза он отводил в сторону. Труп? спросила я. Он кивнул. Вызывай следственную группу. Донеслось из квартиры. Ограбление, хозяйка убита. Ограбление? Усмехнулась я. Ага. Не поленились ящики открыть и барахло повыбрасывать. Вряд ли чего прихватили, но выглядит все это красочно. Опоздали мы, лейтенант, сказала я, поворачиваясь к милиционеру. Не зря ребята старались. Поехали. Ты куда собралась? в с т р е в о ж и л с я Вишняков. За своей машиной. Если ребятишки не смылись, потолкуем. А если смылись, я поеду с тобой, сказал Артём. Лейтенант молча последовал за нами. Усатый при свете фар составлял протокол, склонившись к капоту своей машины. Двое парней сидели в Форде, третий, размахивая руками, стоял рядом с Усатым, очень эмоционально что-то ему р а с т о л к о в ы в а я Она по главной дороге ехала. спокойно возражал ему толстяк. Следовательно, ты должен был ее пропустить. Зря девушку обидел. Тачка у нее дорогая. Попал ты, парень. Еще их хулиганство припаяют. Трое мужиков на девчонку. Он покачал головой. Завидев меня, парень улыбнулся. Девушка, вы нас извините, погорячились малость. За машину не беспокойтесь. Все восстановим. И мобильник ваш нашелся, на заднем сиденье лежит. Правда? Раздвинула я рот в улыбке. Ага. Вы уж... Договорить он не успел. Я ударила его ногой. Он согнулся, не ожидая от меня подобной прыти, а я вновь ударила, на этот раз коленом в лицо. Я держала его за ворот куртки и била, о стервенела. С силой меня саму удививший. Кто тебя послал, гад? – орала я. Говори, сволочь! Парни выскочили из Форда на подмогу, но лейтенант с усатым не дали им приблизиться. Вишняков с трудом оторвал меня от парня. Ольга, успокойся, ты что с ума сошла? Посмотрите, она мне нос сломала! – верещал парень. Что вы тут за цирк устроили? – пробасил усатый. Всё нормально, дядя, с т р я х и в а я себя руки Вишнякова, ответила я. Всё отлично. Премию получите, сволочи продажные. Да у г о м а н и с т ы рявкнул Артём и потащил меня в машину. Я развела руками и засмеялась.